Лисенский приказал, чтобы никто не выходил из вражеской крепости, пока не будет заключён мир. На рассвете 3 октября осаждённые снова выкинули белый флаг. К Новоархангельскому укреплению был прислан первый заложник. Через час второй, к полудню прислал своего сына Таён Саигинах. Брат котляяна главного таёна всех ситхимцев. К вечеру в руках Лисянского было 9 заложников от влиятельных таёнов. Из Вражевской крепости стали выбегать мужчины и женщины, собирая пушечные ядра. С кораблей по ним открыли огонь, и осаждённые снова укрылись за стенами. На Герофея 4 октября, когда лишаи перед тем, как провалиться под землю на всю зиму, буйствуют у леса, гоняя зверей, ломая деревья, русские хранили убитых. Тебалики Баранов Антипин долго искали могилу Луки Кочердина, но так и не нашли её. Кладбище устроили на месте прежней разоренной крепости, там, где было погребено много мучеников. Предельный священник отпел всех убиенных. После литии помятал землю, осыпав тела крестообразно и предал их в земле со словами: "Господня земля". И пропел трижды вечную память. Легли рядом матроссы и кощонные оливуты, ногами на восток, головой к родине, глазами к небу, и также лёжким струдному Зэ старовоезный Ворошилов в недобрый час испивший воды из индийской реки. Друзья крестясь и кланяясь, трижды обошли братскую могилу и воздвигли крест в полторы сажени высотой, видимый с моря, чтобы все проходящие корабли знали, здесь земля российского владения. Ошеждённые представи двух кадеячек, пленённых при разгроме Михайловского форта, радуясь встречи с сородичами, женщины сказали, что Катлеян и несколько его сторонников упорствуют против мира. Баранов, вернувшись с похорон, потребовал у парламентариев аманатов от тех упрямых тайонов и заявил, что без сдачи крепости мира не будет. Шугарские кодьяцкие и алюдские байдарщики, презрев опасность, шныряли по островам и безудержно грабили всякие припасы ситхимцев, если их находили. Утром 5 октября осаждённые пристали ещё одну пленённую кодьячку. Она сказала, что из крепости послали гонцов в Хунцерский пролив за подмогу Правитель негодовал, требуя немедленно покинуть крепость, угрозила сжечь её вместе с людьми. Весь день прошёл в переговорах. Одних размалёванных краснобаев меняли другие. Наконец пришли семь главных таёнов во главе с Катляяном и просили разрешения в последний раз переночевать у себя, а на рассвете покинуть крепость. Подумав, Баранов с Лисянским разрешили сделать так. Но на рассвете никто из крепости не вышел. Белые флаги были подняты только на кораблях и в Новоархангельском укреплении. Лисянский приказал готовить плоты, на них крепить пушки. После полудня на переговоры явился брат Кетлояна Тайон Сингинах. Он привёл ещё несколько надёжных аманатов и стал многословно говорить, что он за мир и за сдачу крепости, но некоторые сородичи всё ещё упорствуют и противится. Да он обещал убедить их сдаться и сказал своё самое последнее слово из всех сказанных им за 5 дней переговоров. Если сородичи согласятся выйти, то вечером они три раза крикнут: "Ух!" а русские пусть три раза крикнут «Ура!». Парламентеры пропели под стенами укрепление песню, поплясали и вернулись в крепость. Баранов ждал до утра. На рассвете возле крепости противника не было никакого движения. На стенах преспокойно расхаживали вороны, черная стая кружила в небе, то садясь, то пугливо поднимаясь в воздух. Боронов послал толмача узнать, в чём дело. Скоро он вернулся и сказал: "Похоже, в крепости никого нет". Правитель послал туда надёжных людей из русичей, под их началом креолов, кодьяков и альюдов.